Записка номер 38. Но нет, Кера Степановна, вы загибаете. Судя по нашему последнему обсуждению этих заметок, тема вас увлекла, видеть это мне лестно. И повлекла еще дальше, в такие дали я, признаться, не заглядывал. Но все же вопрос ваш касательно безотцовщины, как важной темы романа, прозвучал через чересчур для меня радикально. А был ли отец?» Спросили вы у себя в кабинете, где растет мирт, и наша беседа на этом прервалась. Вы погрузились в задумчивость? Глубиной ее выдавали поза и взгляд, а я со своей стороны, подождав немного и не желая мешать вам, тихо и, кажется, незаметно вышел за дверь, к сожалению, не попрощавшись, за что приношу извинения. Напомню, что речь перед этим шла о поминках Семена Захаровича Мармеладова, конкретнее об омрачившей поминки безобразной ссоре его вдовы Катерины Ивановны со своей хозяйкой Амалией Ивановной. Эпизод, по вашему наблюдению, затрагивает тему отцовства в плане его биологической необязательности. виноват коль вашу мысль излагаю коряво. Постановка вопроса иному покажется, мягко сказать, необычной. С Евгением Львовной я бы не рискнул обсуждать вопросы подобного рода. Но вы совершенно правы, этот мотив действительно задается в тексте романа. Катерина Ивановна, затевая ссору с хозяйкой Амалией Ивановной, гордо сообщила о своем отце, будто бы... Полковники и далее позволила себе оскорбительный выпад против предполагаемого отца Амали Ивановны, допустив колкую оговорку, которую повествователь, излагающий выступление Екатерины Ивановны, не собственно прямой речью, заключил в скобки, и в этом вся соль. Если только у ней был какой-нибудь отец, сказано так, если только был, превосходно. Допускается вероятность отсутствия биологического отца? Вроде бы. Но спорить не буду. Вам в этом видится намек на возможность партеногенеза? Допустим, я не специалист, но этим, по-вашему, задается тема безотцовщины весьма своеобразном ключе, и тут у меня сомнения относительно таких обобщений. Знаете, я бы не стал преувеличивать остроту проблемы. Мне кажется, вам было бы полезно отвлечься, переключиться на что-нибудь другое. Нет, серьезно, так и выгореть можно. А я-то как раз комплимент хотел сделать. Как вы легко освоились в незнакомом кабинете, где растет Мирт, и вдруг узнаю от вас, что вам здесь неуютно, не ожидал. Хотите, поговорим о сумасшествии? В заявленной книге, мне кажется, будет пора обсудить эту тему. Только давайте без тех специфических тонкостей, по которым диагностируется всякое. Согласно вашим классификаторам МКБ-10 или МКБ-11 или какой-то там посчет. Я хочу о сумасшествии в нашем общепринятом отношении. Раскольникова многие в сумасшествии подозревают. Письмоводитель Заметов, например, в лицо ему произнес «Вы сумасшедший!" И почему-то отодвинулся вдруг. Разумихин, сильно колеблясь. Не сумасшедший ли был ты у чиновника? Или, да разве помешанные не говорят со смыслом? А то, он помешанный, неужели вы этого не видите? Мать встревожена насчет будто бы некоторых подозрений в помешательстве. Доктор Засимов вообще ставит диагноз, правда, щадящий, мономания. Свидригайлов, вероятно, за полусумасшедшего почитает. Гордовой принимает за помешанного или что-нибудь еще хуже. Даже Соня, а когда он пришел к ней впервые, тогда уж точно. Да и второй раз тоже. Ну что, до Сони их подозрения взаимными были». Да и верно, ситуация симметричная. Соня смотрела на него, как на помешанного. Но она и сама была, как безумная, и чувствовала это. В одном из прежних выпусков моей заявки, адресованном еще Евгении Львовне, я отмечал, что в рукописной черновой редакции Раскольников в сумасшедшем определенно не был. Он скорее симулировал свое безумие. Перед нами готовый роман. И теперь я в неуверенности. Вопрос непростой. Мог ли он свихнуться на промежутке становления текста между черновиком и окончательным вариантом? Почему бы и нет? Да запросто. Сам он свое сумасшествие отрицает. Все сумасшедшие поступают так. Вам это лучше других известно. Но вот и автор изображает его больным, но не сумасшедшим. И читатель, покорный автору, тоже видит больной, нервный, издерганный, но не сумасшедший, конечно. А вдруг герою правы? Он сумасшедший. Вопреки желанию автора. Да и читатель в силу эмоциональной солидарности с героем разделяет с ним его сумасшедшее, сам того не замечая, конечно. Было бы по-другому, разве бы себе позволил читатель роль пассивного сообщника? Нет, не просто убийцы, а вот... Какого убийцы? По намекам вашим я понял, что Евгения Львовна с повинной пошла. Не удивлен. Так она же сумасшедшая. Не потому, что на себя доносит, а потому, что в этом, вот именно в этом, нельзя в здравом уме пособничествовать. А как по-другому? Нет ответа. Не знаю. В одном уверен. Не в полицию ей надо, а в наше гостеприимное учреждение. Вам под крылышко подсестринская. И вот что еще скажу. Поскольку читатель с героем в известном смысле заодно, оба они не согласятся со своим сумасшествием. У героя в критические моменты еще могут относительно себя вспыхивать подозрения, что совсем помешался. То рассмеется, как помешанный, то еще что. Но это скоро проходит. Чисто ситуативное. Читатель же себе такого никогда не позволит. А между тем, Кира Степановна, вы сами себя, читая роман, не подозреваете в сумасшествии? Вернее так, первое, не кажется ли вам, что герой – это клиника? Знаю, что многим, писавшим о романе, Раскольников казался психически нездоровым, но у меня вопрос к вам, к специалисту, и второе, уже к вам как читателю. Коль скоро вы, читая роман, находите Раскольникова достаточно вменяемым, не сумасшедшие ли вы сами, в той же мере хотя бы, в какой отрицаете его невменяемость? Если вы ее отрицаете. А вы ее отрицаете. Вопрос о пособничестве я сейчас не рассматриваю. Евгения Львовна за всех пострадает. Но представим эту историю, нам расскажет кто-нибудь другой, не Достоевский. И что о Раскольникове? мы подумаем, то и подумаем. Сумасшедший, уверяю вас. Вы первое скажете. Сумасшедший и есть. А чтобы придерживаться альтернативной точки зрения, нам надо получить пропуск в мозг Раскольникова. И не просто пропуск, но еще и дорожную карту со строгой регламентацией, куда нельзя, а куда только и надо. Документы эти выдает один Достоевский. Больше никто. По-моему, надо в заявляемой книге просуждать на эту тему, а главу так назвать «Проблема диагноза».